Глава двадцать шестая. Имаджин. Учительница Элли Ханна Гилберт ходит взад и вперёд по пустой учительской, когда мы заходим туда вместе с Флоренс. Она явно не может сидеть на месте. При звуке открывающейся двери она дёргается и разворачивается к нам. При виде нас у неё плечи опускаются. «Флоренс, слава богу, что ты здесь! Я не знала, что делать!» Её рука слегка дрожит, когда она проводит ей по лицу. «Это было ужасно. Казалось, они везде. А мне ещё приходилось держаться перед детьми. Не знаю, как это у меня получилось. Я была в ужасе. И я...» Она проглатывает рыдание. «Ханна, пожалуйста, присядь. Это Имаджин Рид. Она из Доброго помощника». Флоренс опускает ладонь на руку учительницы и мягко направляет её к одному из диванов. «Принести тебе чего-нибудь?» «Кофе, пожалуйста», — отвечает Ханна. «Воды, пожалуйста», — одновременно говорю я и усаживаюсь на диване напротив. Мы ждём в неловком молчании, пока снова не появляется Флоренс с нашими напитками и ставит их перед нами. Наверное, ни одна из нас не ожидала, что наша первая встреча будет проходить таким образом. «Что произошло?» — спрашиваю я. «Пауки были везде. У меня в письменном столе. Я запустила руку в ящик и дотронулась до них». Она содрогается. «Элли Аткинсон положила их туда». Я открываю рот, но не успеваю ничего сказать. Меня опережает Флоренс. «Откуда ты знаешь, что это Элли?» Ханна хмурится, и в одну секунду её симпатичное лицо становится уродливым. «Классу было задано домашнее задание. Доклад о домашних питомцах». «Элли приготовила доклад о пауках!» Последнее слово она буквально выплевывает и содрогается, словно снова переживает то, что испытала, когда восьмилапые существа полезли из ящика ее письменного стола один за другим. Возникла какая-то проблема с докладом Элли? «Пауки не являются домашними питомцами», — твердо заявляет мисс Гилберт. Судя по виду, она готова спорить на эту тему, если одного её утверждения будет недостаточно. А я задумываюсь, почему она пытается защититься. Я вздыхаю. Эта женщина — идиотка, и я почти надеюсь, что Элли Аткинсон на самом деле подбросила пауков в ящик её письменного стола. Это пойдёт женщине на пользу. Она, похоже, ведёт себя бесцеремонно и не считается с другими. Сидя в одиночестве в классе, я прочитала папку с делом Элли и уже знаю то, что не поняла эта женщина после того, как уже несколько недель является учительницей Элли. А у Элли есть какое-то домашнее животное, о котором она могла бы рассказать, мисс Гилберт. Мисс Гилберт пожимает плечами. «Называйте меня Ханна. Откуда мне знать? Это как раз была цель задания — выяснить, как живут дети. Обычно им нравятся такие задания». «Мне приходится прилагать огромные усилия, чтобы не разозлиться на эту недовольную женщину». «Но вы же знаете, что случилось с Элли?» «Предположительно, вы знаете, что она живет в доме у приемных родителей, которые временно являются ее опекунами. Поэтому если там и есть домашние животные, то они, скорее всего, не ее». и вы могли бы выяснить положение вещей, поскольку вся информация есть в этой папке, которую мне менее часа назад вручила миссис Максвелл. Здесь говорится, что оба домашних любимца, которые жили в семье Элли, собака и хомяк, погибли в огне вместе со всеми членами ее семьи. Поэтому любому человеку, который, конечно, удосужился заглянуть в эту папку, должно быть понятно, что Элли не захочет выбирать традиционного семейного любимца для выполнения домашнего задания. И, конечно, у нее нет многочисленных фотографий ее собственных домашних животных. Никаких нет. «Ну, это не оправдывает то, что она сделала?» Ханна Гилберт заикается, когда произносит эту фразу. Ее явно нервирует моя злость, которую мне не удалось полностью скрыть. И откуда она узнала, что я боюсь пауков? Эта девочка... Она скрипит зубами. Этой девочке многое известно. Она знает такие вещи, которые знать не должна. О, прекратите! Я качаю головой. Давайте на мгновение предположим, что это на самом деле сделала Элли, хотя, похоже, у вас нет неопровержимых доказательств того, что именно она подбросила пауков в ящик вашего письменного стола. Но это все равно никак не доказывает, что она что-то знала про вашу фобию. Большинство людей боится или просто не любит пауков. Это едва ли является серьезным доказательством экстрасенсорных способностей, не правда ли? По виду Ханна снова готова спорить, но тут снова вмешивается Флоренс. «Дамы, я не думаю, что мы таким образом придем к какому-то конструктивному решению». «Да, вы правы, соглашаюсь я. Не хочу устраивать спор с учительницей в первый день работы по этому случаю, но иногда я ничего не могу с собой поделать. Дэн называет это страстностью. Примите мои извинения, мисс Гилберт». Ханна Гилберт кивает, принимая их. «И вы меня тоже простите. Я испытала шок. Конечно, я не намекала...» Женщина запинается и не заканчивает фразу. Она явно не способна чётко изложить, на что не намекала. Теперь Ханна выглядит смущённой, словно позволила себе сказать лишнее и уже сожалеет об этом. Несмотря на её злость, я рада, что она высказалась откровенно. Таким образом, я увидела, с чем Элли сталкивается в школе. Флоренс Максвелл знает о том, что произошло между Элли и Наоми в городе? О том, в чём её обвиняла мать Наоми? А Ханна Гилберт. Я знаю, что мне следует это упомянуть. Если полиция приходила в школу, то моя фамилия есть в отчёте. И если полиция приходила, то обсуждала случившееся, по крайней мере, с директрисой. Но учитывая то, что случилось только что, я не думаю, что это пойдёт на пользу Элли. Она будет выглядеть некрасиво. что мы будем делать дальше?» — спрашивает Флоренс. Она явно испытывает облегчение от того, что споры закончились и напряжение больше не нарастает. Относительно Элли и её пребывания под опекой. «Очевидно, я хочу поговорить с самой Элли, как и было запланировано», — отвечаю я. «Но, возможно, сегодня не лучший для этого день». Если она станет ассоциировать меня со случившимся сегодня, у неё может возникнуть ощущение, будто я здесь в качестве наказания. Я предпочла бы, чтобы наша первая встреча произошла не при таких эмоционально насыщенных обстоятельствах, если это, конечно, не сложно для вас. Флоренс кивает, соглашаясь со мной. Конечно, нет. Вы, вероятно, правы. Мне следует позвонить её опекунам, чтобы кто-то из них за ней приехал, а завтра начнём всё сначала. Она смотрит на меня за подтверждением, и у меня снова появляется ощущение, что директриса понятия не имеет, как действовать в ситуации, подобной сегодняшней. И если руководствоваться тем, что происходило в этой самой школе, когда я сама в ней училась, то она на самом деле... Скорее всего, этого не знает. Гонд — маленький городок, здесь очень мало проблемных детей. То, как меня задирали и травили, просто игнорировалось, заметалось под ковер. И это четко показывает, как в городе в общем и целом относятся к возникающим проблемам. Через некоторое время я прекратила обращать внимание на то, как люди относились ко мне и к моей матери, когда мы заходили в местные магазины или шагали по главной улице. Они смотрели сквозь нас, вели себя так, словно нас просто нет. Таким образом игнорируют детские приступы гнева, так притворяются, будто ничего не случилось, если кто-то испортит воздух в лифте. «Можно вопрос?» — спрашивает Ханна. «Конечно», — отвечает Флоренс, с сочувствием глядя на учительницу. «Какие у них отношения? Они близкие подруги?» «Если мы сейчас отправим Элли домой, как предлагает Имаджин, не получится ли так, что мы её выделяем? У нас нет никаких доказательств того, что это её рук дело, хотя я уверена, что это она», — быстро добавляет Ханна. «Но если мы хотим, чтобы она не чувствовала, будто её подвергают несправедливым преследованиям, то, может, также и не стоит показывать, что к ней относятся не так, как к другим?» «Да, всё правильно, я уловила твою мысль». — быстро кивает Флоренс. — Я подумала, ей будет некомфортно остаться в школе, но ты права, Ханна. Давайте посмотрим, как пройдёт остаток дня, хорошо? Сейчас мне, наверное, лучше сходить к Элли, поговорить с ней, отправить на обед, а потом пусть возвращается к занятиям. Ханна встаёт вместе с Флоренс. — Мне можно идти? — спрашивает она и краснеет. — Я была очень резка с девочкой. Это всё шок. я «Я хотела бы извиниться». Флоренс буквально сияет. «Я пытаюсь не прищуриться и не дать подозрительности отразиться у меня на лице». Ханна Гилберт была в ярости, когда мы вошли в учительскую. Она была абсолютно уверена, что именно Элли виновата в том, как сильно она испугалась и как глупо выглядела перед классом. Она была в такой ярости, что практически обвинила девочку в занятии колдовством ради всего святого. А теперь эта женщина собирается незаметно исчезнуть, поджав хвост, и извиниться перед человеком, которого до сих пор считает виноватым? Это прекрасная мысль, Ханна. Я уверена, что Элли сразу же почувствует себя лучше, если будет знать, что между вами больше нет никаких трений. Ты параноик, Рит. Ханна Гилберт не леди Макбет, а Элли Аткинсон не маленькая ведьма Сабрина. Я пытаюсь изобразить на лице тёплую улыбку, чтобы прикрыть свои подозрения. Ханна кивает мне. «Была рада познакомиться с вами, Имаджин», — говорит она. «Мне только жаль, что наше знакомство произошло при таких обстоятельствах. Надеюсь в дальнейшем работать вместе с вами». А я с вами вру я. Когда за ней закрывается дверь, ко мне поворачивается Флоренс Максвелл. «Мне очень жаль, что всё так получилось». Ханна — неплохой человек. Как раз наоборот, она хороший человек и хорошая учительница. Но когда дело касается Элли Аткинсон, кажется, у неё в голове что-то щёлкает. Её просто заклинивает. Я не знаю, что ещё произошло между ними. Ханна всегда придерживалась мнения, что у Элли просто дурной характер. Хотя вам, похоже, удалось до неё достучаться. Я рада. «Я очень сильно сомневаюсь, что это так, но не хочу оставить о себе плохого впечатления. В любом случае мне будет легче присматривать за Ханной Гилберт, если я буду её подругой, а не врагом». «Ну, мы все бурно реагируем, если испытываем шок. С её стороны было очень мило предложить поговорить с Элли. Я встаю. Мне на самом деле нужно возвращаться на работу. Это моя первая неделя на новом месте». И приходится разбираться с массой вещей. «Конечно», — кивает Флоренс и протягивает руку. «Рада была познакомиться с вами, Имаджин. Спасибо за то, что пришли». «Мне написать вам на почту, чтобы организовать вашу встречу с Элли?» «Это было бы прекрасно, спасибо». Я пытаюсь определить по лицу Флоренс, не узнала ли она во мне ту тощую, неряшливую девочку, которая когда-то прогуливала ее уроки физкультуры. Но очевидно, что имиджен джентенди давно забыта в этой школе. Возможно, во всем городе. Я чувствую укол грусти, и он меня удивляет. Я на самом деле расстроена из-за того, что город, который я ненавидела, мог меня забыть. Или это грусть из-за того, что 15 лет жизни девочки так мало значат? «О, еще один момент», — говорит Флоренс Максвилл, «когда я уже нахожусь на полпути к двери». Я поворачиваюсь к ней. Эмили что-то рассказывала про Элли перед тем, как уволиться, когда передавала дела. Она явно пытается говорить лёгким тоном, словно о чём-то совершенно незначительном. «Никакой передачи дел не было», — отвечаю я. «Она уже не работала в организации, когда пришла я. Насколько я поняла, она хотела уволиться побыстрее и выйти замуж». У меня есть записи, но, если честно, у меня сложилось впечатление, что ей не удалось далеко продвинуться с Элли. У директрисы на лице на секунду промелькнуло облегчение. Или мне это показалось. В любом случае его нет, когда она снова начинает говорить. Да, всё так и есть. Надеюсь, у вас получится лучше. Я почти уверена в этом, отвечаю я. Только я в эту минуту ни в чём не уверена. И неуверенно с той минуты, как мы въехали в этот город.